Пролог. 1861 год. Гринвич, Лондон. Н. Перед уходом на работу мистер Уитмарш совершает нечто из ряда вон выходящее. Он вручает мне подарок, аккуратно завернутый в коричневую бумагу, привязанный не ленточкой, а простой бечевкой, и все равно подарок. «Это тебе, моя милая эн, говорит он, не отрывая слезящихся глаз от карманных часов. Ему нравится называть меня своей Энн, хотя я считаю, что прислуги моего возраста с моим опытом больше подходит миссис Кирби. Правда, я не только прислуживаю. Я согреваю по ночам его постель и заплетаю косички его дочерям, оставшимся без матери. Как только затихает звук его шагов по мраморному полу, я с любопытством ощупываю сверток. По форме и весу понятно — это книга. Теряясь в догадках, я дергаю за концы бечевки и нетерпеливо разрываю упаковочную бумагу. В мыслях полная сумятица, точно в голову засунули венчик для яиц и взбили мозги в пышную пену. Может, это стихи? Роман? Или географический атлас? С какой стати мистер Уитмарш решил купить мне подарок? Обрывки бумаги падают на пол. Совсем не похоже на меня впадать в такой буйный восторг. Я улыбаюсь, вспомнив, чье это выражение. Мистер Уитмарш знает, что я люблю читать. Не раз ловил меня с поличным. Однажды застукал в библиотеке, когда я рассматривала сборник карт. В другой раз — у плиты с книгой стихов. А как-то я зачиталась романом, вместо того, чтобы до блеска натирать полы. Но разве не поэтому он столь охотно делит со мной постель? И так любовно называет «своей Энн». Кончики моих губ вздрагивают в едва заметной улыбке, которая тотчас вянет. Пена в голове оседает. Клочки оберточной бумаги разбросаны под ногами. Огромная толстая книга совсем не похожа на сборник стихов или роман. Тем более на атлас. Я переворачиваю ее, нюхаю кожаный переплет, трогаю рукой гладкий корешок. Провожу кончиками пальцев по обложке с выпуклыми позолоченными буквами. Руководство по ведению домашнего хозяйства от Миссис Биттон. Меня охватывает разочарование. Зачем мне такая книга? Пальцы машинально листают страницы, буквы пляшут и расплываются перед глазами. Телячьи коленные с рисом, горчичный тартар, репа в белом соусе, пудинг с крыжовником я издаю возмущенный, совсем не элегантный, хрюкающий звук. Мистер Уитмарш купил мне книгу рецептов. Он еще больший фигляр, чем я подозревала. Движения моих рук замедляются, я фокусирую взгляд и начинаю читать рецепт гофрированного лосося под соусом из каперсов. У меня появляется странное чувство. Мозг, еще несколько минут назад взбитый в пышную пену, сжимается до размеров лесного ореха. Каждое слово, каждый ингредиент поразительно знакомы. Я переворачиваю страницу, читаю, листаю дальше, еще дальше, и вдруг до меня доходит. Это мои рецепты. И, конечно же, ее Я узнаю их, потому что не раз готовила эти блюда и записывала свои наблюдения на грифельной доске кусочком мела, день за днём, из года в год. Наши рецепты украли, переписали по-новому, лишили изящного элегантного стиля, тонкого юмора. Остался только костяк, бесстрастные списки ингредиентов, и сухие указания, подписанные именем некой миссис Битон. Это наши рецепты, мои и мисс Элизы, труп которой едва успела стыть в своей могиле. Я читаю дальше, ощущая на языке вкус каждого блюда. Сладковатая нежность лука-порея, молодой зеленый горошек, утопающий в растопленном масле, невесомая, как облако, белоснежная меренга. Постепенно, перебирая рецепты, я мысленно возвращаюсь на кухню в Бордайкхаусе, где воздух пропитан густым духом запеченных голубей, жареного лука, тушеных слив. Слышу скрип колонки в буфетной, треск поленьев в печи, звон посуды и брецания приборов, стук скалки по столу, бесконечное колокотание и бульканье в горшках. Отложив в сторону книгу мистера Уитморша с украденными рецептами, я медленно опускаюсь на колени, чтобы собрать с пола обрывки бумаги. В этот момент появляется она. Я узнаю ее легкую решительную походку. Она идет ко мне, шелестя юбками. «Ты здесь, Энн?» — слышу я настойчивый одновременно ласковый голос. Следующие слова я знаю наизусть. «Сегодня у нас много работы». Я жду. Тишина. Со двора доносится заглушаемое ветром воркование голубки. Выводит вдохновенные рулады соседский петух. И я внезапно понимаю, что должна сделать.